Письмо 130. Лидии Филипповне Маркс. 1905 год. Февраля 9. -го, Ясная поляна. Милостивая государыня. В составленной мной книге «Избранный круг чтения», в которую, кроме нескольких тысяч изречений и мыслей, Войдут более 50 статей и рассказов. Я желал бы поместить с некоторыми сокращениями рассказы Антон Павловича Чехова «Душечка и беглец». Вы очень обяжете меня, разрешив мне напечатать эти рассказы. Примечание первое. Совершенным уважением готовы к услугам Лев Толстой. Примечание. С разрешения Лидии Филипповны Маркс, издательская фирма «А.Ф. Маркс», имела исключительное право на издание произведения Чехова после его смерти, оба рассказа были напечатаны в круге чтения. «Беглец» — полностью одушечка с небольшими сокращениями Толстого. Конец примечания.